564. Все явления можно рассматривать в отношениях к себе и к тому влиянию, которое они оказывают на личность человека. Это будет отношение личное и взгляд личный на окружающее. но можно рассматривать их с точки зрения общего блага и устанавливать отношение к событиям и явлениям сверхличны. Последней установкой будет правильной и безошибочной. Если мне что-то нехорошо, но оно полезно для всех, то личное приносится в жертву общему, и сознание поднимается над личным. Конфликтом личного с общественным можно назвать ступень проходимую. Личность должна быть побеждена. Сознание сверхличное – заступить его место.